Итак, давайте говорить хоть и плохо, но по-латыни. Я сам в начале войны знал ее причины не лучше, чем вы, может быть, и не желал их знать. Во всяком случае, когда я подстрекал своих крестьян к восстанию, я так же, как и вы, чтобы поднять их настроение, твердил им тысячи раз, что это война Ягвы против Юпитера, и я в это верил. Я был, как вы пишете, одним из зачинщиков ее и вождей. Участвовал в ней от начала и до конца, был неоднократно близок к смерти. Я мог бы подохнуть, даже хорошенько не узнав, из-за чего, собственно, ведется война. «А теперь вы знаете», — спросил все с той же язвительной холодностью Иосиф. «Да?» ответил спокойно, почти дружелюбно Иоанн Гисхальский. «После войны, находясь на службе у милостивого сенатора Марула, я имел время все обдумать, и я понял, в чем дело». «Да выкладывай же, наконец!» — ободрил его Марул. «Тогда», — продолжал Иоанн, «вопрос был не в Ягве и не в Юпитере». Вопрос был в ценах на масло, на вино, на хлеб и на фиги. «Если бы ваша храмовая аристократия в Иерусалиме», обратился он с дружеской назидательностью к Иосифу, «не наложила таких подлых налогов на наши скудные продукты, и если бы ваше правительство в Риме», обратился он также дружелюбно и деловито к Марулу, «не навалило бы на нас таких гнусных пошлин и отчислений», тогда Ягвы и Юпитер еще долго отлично бы друг с другом ладили. Здесь в Риме можно было продавать литр фалернского вина за пять с половиной сестерцев, а мы должны были отдавать наше вино за три четверти сестерция, да притом том еще драли с нас полсистерция налога. Если этого не понять и не сравнить наши довоенные цены на хлеб с ценами здесь, в Италии, то о причинах войны, выражаясь, как у нас в Галилее, нельзя знать ни хрена. Я прочел вашу книгу очень внимательно, доктор Иосиф, но цен и экономических данных я там не нашел. Разрешите мне, простому крестьянину, сказать вам, может быть, ваша книга и художественное произведение, но когда ее прочтешь, О причинах войны не узнаешь ни на йоту больше, чем раньше. К сожалению, главное это вы и упустили. Регин поднялся с кубком в руке. Из-за больного желудка он пил вино подогретым и принялся ходить по комнате, издавая время от времени неясное ворчание, звучавшее как одобрение. Иосиф, чтобы показать свое равнодушие, Невежливо жевал конфету. Лицо Лебания выражало высокомерную иронию, Лицо Марула наслаждение. Никто не говорил, все напряженно ждали, что скажет Иоанн. «Я считаю Иудею», — продолжал тот без видимой связи, «хорошей и здоровой страной, А ее учение высоким и замечательным». Достойным того, чтобы его защищать. Я имею в виду не невидимого Бога и невеликие слова пророков. Это, конечно, нечто возвышенное, но скорее относится к области нашего доктора Иосифа. Для меня лучшее в нашем учении – аграрные законы и прежде всего закон о субботнем годе. Исключительное мудрое мероприятие. И жаль только, что из-за жадности иерусалимской аристократии его так часто саботировали. Язвительно добавил он, повернувшись к Иосифу.